Часть третья. Братство наращивает силы. Глава 12 Леди в затруднительном положении, Танель сражается в одиночку, беда. Холодное дыхание лондонской ночи окутывало прозрачным облаком газовые фонари, словно стремилось уничтожить, загасить эти и без того тусклые островки света, созданные людьми и для людей, и предоставить мраку безраздельную власть над городом.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 Тротуары и мостовые, каждый камень, каждый фонарный столб. Согласно предсказанию Дьяволенка, именно сегодня должно было свершиться последнее из убийств Селеных Флажков. Ощущение, что грядет что-то ужасное, стало для Элайза Белатаниэля, как, впрочем, и для многих других, просто непереносимым. Казалось, весь город с затаенным содроганием ждет, как свершится это злодейство. Даже воздух был пропитан мрачным ожиданием.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 Джек совершил необходимый обряд и таким образом узнал, что неизвестный противник должен нанести удар нынешней ночью в Уайт-Чепеле. Никто и не догадывался, какие силы были стянуты в указанном городском квартале, чтобы предотвратить преступление. Элайза почти утвердилась в мысли, что встреча ее с тонилем также не была случайной удачей. Что они нашли друг друга, не иначе как по велению судьбы. Таниэль Фокс, Кэтлин Беннетт, Король крот Детектив Карвард,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 Вместе с ними вышел на ночные улицы детектив Карвер, который прогуливался по тротуару под руку с худощавой, подтянутой мисс Беннет. Совсем как Таниэль Селайзабл. Всего у уайт вышли в дозор около 50 мужчин и женщин, чьей единственной задачей было обнаружить виновника убийств зеленых флажков и не дать ему совершить последние злодеяний. Но у уайт было столько улиц и переулков, что и этого числа незримых стражей могло оказаться недостаточно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 Таниэль не ответил. Холодное дыхание Бриза коснулось лица Элайзабл, и она плотнее закуталась в плащ. Они свернули на Кроули-стрит, и Таниэль прикоснулся кончиками пальцев к полям своей шляпы, приветствуя незнакомую парочку, которая брела им навстречу. Шляпа, довольно низко надвинутая на глаза, почти скрывала его молодое лицо, а юношескую худобу скрывала широкое пальто из толстого сукна.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 «Сэр!» – послышался вдруг робкий, взволнованный голос слева и чуть позади от Таниэля. Он обернулся и очутился лицом к лицу с миниатюрной леди, одетой в черное, с очень бледным лицом. Она как раз вышла из одного каменного кольца и попала в круг света от фонаря. «Сэр, не могли бы вы мне помочь?» Таниэль кивнул, обменявшись взглядом с Элайзабл. «Конечно, чем мы можем быть вам полезны?» «Меня кто-то преследует, сэр!»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 Ребенком Таниэль часами простаивал резных деревянных фигур в подвале отцовского дома, где еще в ту далекую пору было оборудовано святилище. Живоглот его компаньонка столом были сказочными персонажами. Ими истори пугали непослушных детишек. Они по большей части проживали за стеклянными дверцами шкафов и хоронились под кроватками. И вот теперь Таниэль очутился лицом к лицу со своими ожившими детскими страхами. С одним из существ, в которых он страшился, ложась в постели, просыпаясь по ночам. Вдруг они вылезут из-под кровати и съедят его. Живоглот внезапно перестал быть персонажем мифов и сделался реальным. Итанельу казалось, что это именно изваяние из их домашнего святилища, на которое он столько раз с ужасом взирал, вдруг ожило и предстало перед ним во плоти. Живоглот был огромным, неуклюжим и жирным монстром с неестественно развитой мускулатурой и приплюснутым лбом.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 И тогда, наконец, Таниэль бросился к женщине, о которой совсем было позабыл в полу сражения. Он принялся проверять ей пульс, остальные обступили их. «Ты как?» – вздохнула кэтля «Что это?» «Обо мне не беспокойся», – резко прервал ее Таниэль. «Видишь, она еще пока жива. Значит, у нас есть надежда. Шаг морг не может считаться завершенным, пока в ней теплится жизнь». «Врача сюда, быстро!» – рявкнул Карвер, оборачиваясь к нищим. тех словно ветром сдуло.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 Она исчезла.